К общению явно не приспособлен, настоящий грубиян и эгоист. Характер очень сложный, но подходящий под возраст. Единственные, кто не попадался ему под горячую руку на корабле, так это капитан Дуглас. Он и Бельджи как-то странно ладят друг с другом. И пусть старый Зарнакс, как и любой другой, ненавидит немного детский характер капитана Ему всё же удавалось до сей поры направлять свой гнев на милость при каждой новой словесной атаке с его стороны. Возможно, это как-то связано с его прошлым, когда он ещё раньше служил под началом капитана Отца Дугласа. Никто не знает настоящих причин, все уже давно привыкли к этому. Дуглас с самого детства мечтал попасть в мастерскую Белси, где тот сооружал свои невиданные технические приспособления, так удачно используемые командой при атаках на чужие корабли. Чем могли быть эти устройства? Набордажными лектордосками с магнитными подошвами, подбрасывающими в воздух случайные или мысленно вступивших на них противников гигантскими ядрами, обшитые титаниумом, справляющиеся с работой самого мощного и все пробивающего оружия на корабле, так и с не менее маловажной должностью троянского коня, не вмещающего внутрь себя маленький взвод озлобленных, готовых в любой момент вступить в битву пиратов. И главной проблемой данного орудия, конечно же, была возможность пробить насквозь вражеский корабль. В такие времена команда, сидящая внутри ядра, надолго терялась в глубинах необъятного и не до конца исследованного космоса. Неважно, чем были эти устройства, важна лишь только польза, исходившая от них. Созданные руками настоящего мастера, эти устройства были незаменимы и бесценны как для команды Дугласа, так и для всей пиратской общины, раскиданной по укрытым местам. тёмной пеленой звёзд и необъятным уголком вселенной. Но, к сожалению, у всех этих гениальных приспособлений был один недостаток, оружающий все прежние достоинства на раз. Недолговечность. Они разваливались на части, не делали то, что им нужно было делать, и без причины взрывались через 3 дня. А бывало, что и через 4 минуты после использования. Пользоваться ими никто после этого не мог, а старый Зорнакс, будучи упертым и самовлюбленным техником, закидывал их в долгий ящик, стараясь потратить время с пользой, создавая новые до сели невиданные орудия и приспособления для своей команды. Дуглас был единственным членом экипажа, который был без ума от всех устройств, и был верен им даже в те моменты, когда они разваливались на части прямо у него на глазах. Пока в глазах всего пиратского сообщества бывший мастер Зарнакс стал посмешищем и шутом, в глазах юного капитана Дугласа этот же самый Зарнакс стал героем. Капитан давно смирился со всеми недостатками Белзи, как и любого другого члена, экипажа. Рамбл был единственным исключением из этого правила. Его лень давно уже стала главной причиной всех озлобленных воплей и ругательств Дугласа. Он видел в них лишь достоинство и умение, которые другие давно уже все позабыли и похоронили, нацепив на надгробие таблички с надписями неумёха и неудачник. Возможно именно за такое отношение все и терпели своего капитана. Любовь и вера в свою команду держали весь экипаж в том самом дружном ключе, который мог направить их на нужный рабочий лад, куда вернее, чем агрессия и злоба, присущая другим капитанам. Нет, не пущу, произнёс записанный на кассету голос Белзи. Грубость и чёрствость в отношении к Дугласу чувствовались даже сквозь потрескивающее ещё от шумов кассету. В это же время казалось, что эти слова были вспомогательным фактором, сдерживающим говорящего от враждебного и вполне возможно кровопролитного нападения на капитана. "Ты и так всегда говоришь", вежливо, не замечая агрессии Со стороны Белзи сказал Дуглас, мягко ухватив того за плечо. «Но как мне кажется, походить на заезженную пластинку не в твоем стиле. Ты ведь вечно так упорствовать не сможешь. Рано или поздно сдашься, и тогда я смогу попасть в твою мастерскую». «Нет, не пущу». «Ну, хорошо, хорошо, не пускай». но ну, хотя бы взгляни на корабли, что я тебе принёс. Вдруг они изменят твоё решение? Дуглас вновь стал размахивать бумажными корабликами перед деревянной куклой. Найди три корабля, идеально подходят под описание, что ты мне дал. Ну, смотри же, это ведь они, верно? Три космических корабля, выдержавшие битву в космосе и сумевшие остаться в целости и сохранности. Я же для тебя старался, старичок. Надеюсь, хотя бы эти мои старания смогут изменить твоё решение. Не бывайте этому. Белзи схватил Дугласа за руку. Три его изумрудных глаза жадно впивались взглядом в корчащегося от боли Дугласа. Эти злобные, полные крови глаза Смотрели на перепуганного капитана, заставляя его корчиться от страха и бессильно отдёргивать свою руку, стараясь вырваться из крепкой хватки старого Зарнакса. Ты лишь каменный glob и не дорос ещё до моих изобретений. Да, конечно, ты сумел достать то, что мне нужно, но лишь на бумаге, а не вживую. А это мог сделать лишь глупый недоразвитый Ребёнок, в свои 22 ты ведёшь себя, словно бы тебе в отвату исполнится 6. Питер Пен давно ждёт тебя в Неверленде, ни да носок. Ты должен либо поумнеть для моей мастерской, либо сдохнуть. Последние слова Бэлджи прокричал, словно бы лев, отпугивающий от своей территории врагов. Да так громко и чётко, что его голос эхом отразился от всего капитанского мостика и долетел до всех других помещений корабля. Он грубо толкнул Дугласа в сторону. Тот, свалившись на пол, чуть не плача, стал хватать ртом воздух. Его трясло, зубы стучали, а все тело, словно бы этого было мало, нанемело от страха и ужаса. Дуглас закрыл глаза и, сосчитав до десяти, открыл их вновь. Деревянная кукла молча сидела на своем месте, не предавая, не подавая каких-либо признаков жизни. Ко всему прочему, боль в руке прошла, оставив лишь маленькие отголоски воспоминаний на одеревеневшие от ужаса руки. Дуглас встал и, отряхнувшись от пыли, стал смешно, Суже само рассматривать безобидную на вид куклу Бельгий, которая минуту тому назад яростно кричала и трясла беззащитное и почти невесомое тело капитана. "Да что это за чертовщина? Мне только что померищилось?" спросила у самого себя Дуглас, стараясь при этом справиться со стучащими от страха зубами. Бэлзебо ни за что со мной так не поступил, и сказать такого он не мог. Неужели я так долго пробыл в одиночестве с куклами, что мой разум не выдержал и взорвался к чёртовой матери, оставив меня наедине с этими галлюцинациями? Или я пьян? А может, это куклы пьяные? М-м, да. Гаджета я вправду потихоньку схожу с ума. Я уже совсем одурел от одиночества. Тебя со всеми этими размышлениями в другую бухту понесло. Хотя то, что ты ненормальный, это, конечно, правда, не сомневайся. Но говорить самим с собой, да ещё и с деревянными куклами заодно, Вот уж предел мечтаний любого шизофреника произнёс неизвестный и в конце чуть не громко рассмеялся явно надсмехаясь над обескураженным от происходящего Дугласом Дуглас стал нервно озираться по сторонам ничего примечательного не заметив он стал осторожно присматриваться в лица кукол Всё это время мирно сидевших на своих местах, так как и было положено, неживым, обделённым душами вещам. Кто это сказал? Ау. Эй ты, клоун, покажись, иначе я за себя не ручаюсь. Могу ведь и убить случайно, неуверенно проговорил Дуглас, нацеливая лазер на безмятежный и разрисованное фломастером лицо кукол. «Знаешь, я думаю, лучше тебе все-таки не высовываться, а то ведь и правда могу ненароком убить. Но если ты считаешь иначе, то ладно, действуй, я жду». «Вот он я, прямо за твоей спиной», произнес голос с неутолимой шутливостью и издевкой. Дуглас, повернувшись на сто восемьдесят градусов, Не целясь, выстрелил вперёд. Цель была поражена. Это была кукла старого Зарнакса, с теперь уже не очень точным очертанием продырявленного и воспламенённого лица. "А ты неплохой стрелок. По крайней мере, попасть в цель можешь. Ну да ладно. Вот тебе вторая попытка. Я снова за твоей спиной. Стреляй, не промахнись." Дуглас вновь развернулся и выстрелил. На сей раз он попал в голову деревянной куклы Рэмбула. Он был объёмной целью, попасть с него мог бы даже младенец с закрытыми повязкой глазами, выдай ему родители Лазар. Цель, бая. Тебе надо лишь повернуть дуло своего Лазара и выстрелить. Безумие в его словах было таким ясным и отчётливым, что любой мог почувствовать его в воздухе, не находясь даже сейчас в этом самом помещении.